Торопись, Ральф, торопись. Он напрягся и раскрыл пальцы. Мерцающие голубые лезвия также раскрылись, вспарывая чёрное яйцо. Оно взвизгнуло, и две ярко-красные вспышки пробежали по его поверхности. Ральф сжал пальцы и увидел, как лезвия, выршившие на них, резко захлопнулись. разрезая плотное чёрное вещество, бывшее наполовину с корлупой, наполовину плотью, Ральф вскрикнул. Но причиной тому была не боль, а изнурительная усталость. Наверное, то же самое чувствует истекающий кровью человек, подумал он. Внутри шара сверкнуло что-то золотое. Ральф собрал всю свою силу и открыл пальцы для ещё одного разреза. Вначале он сомневался, что ему это удастся. Казалось, пальцы склеены суперцементом, но они наконец открылись, расширяя порез. Теперь он видел спрятанный внутри предмет, маленький, круглый, сверкающий. Внезапно сердце затрепетало у него в груди. Мигнули голубые лезвие. Луиза, помоги. Женщина обхватила его запястье. Ральф почувствовал, как сила загудела в нём обновлёнными волнами. Он удивлённо наблюдал, как уплотнялись ножницы. Теперь лишь одно лезвие было голубым, второе сверкало жемчужно-серым цветом. "Луиза, выкрикивая, разрезай, разрезай немедленно!" Ральф сомкнул пальцы, теперь лезвия проделали в саване широкий разрез. Саван, издав последний дрожащий крик, стал полностью красным и исчез. Лезвия ножниц, вырезанные на пальцах Ральфа, вспыхнув, растворились. Ральф прикрыв глаза, чувствуя, как пот крупными тёплыми каплями, словно слёзы, струится по его щекам. Луиза, как ты? Ничего, только истощена. Не представляю, как я смогу добраться до лестницы, не говоря уже о том, чтобы подняться наверх. Не уверен, что я могу хотя бы встать на ноги. Ральф открыл глаза и, опершись руками, осогнутые колени, наклонился вперед. На полу, на месте савана, лежало мужское обручальное кольцо. На внутренней стороне было выгравировано. «Э, Д, Э, Д, 8, 5, 8, 7». «Элен Дипна и Эдвард Дипна, 5 августа 1987 -го года. Именно за этим они и пришли сюда». У Эда было украдено кольцо, оставалось лишь взять кольцо, положить его в карман, отыскать серьги Луизы и выбраться отсюда. Когда Ральф потянулся к кольцу, в уме у него промелькнули строки стихотворения. Не Стивена Доббинса на этот раз, а Толкиена, выдумавшего хоббитов, о которых размышлял Ральф в уютной, увешенной фотографиями в гостиной у визы или 30 назад ральф читал о фродо гэндальфе суроне и тёмном господине историю имеется в виду роман толкина властелин колец столь похожую на происходящее сейчас что ральф даже вспомнила о ней но строчки легко всплыли в его памяти одно кольцо чтоб править всем и сущим Одно кольцо, чтобы отыскать их на земле. Одно кольцо, чтобы связать их всех, живущих, и привести в страну Мордор, где тени бродит в полной мгле. Я не могу взять кольцо, подумал Ральф, оно столь же крепко привязано к колеснице, как и я и Луиза, и я не смогу взять кольцо или возможно прикоснуться к нему. Будет все равно, что тронуть оголенный провод тока высокого напряжения, и я умру, прежде чем успею осознать происходящее. И все же Ральф не верил, что такое возможно. Если кольцо нельзя было взять, то почему тогда его защищал Сава? Если кольцо нельзя было взять, то почему тогда силы, стоящие за Клотоилла Хессисом и Дорансом, не следует забывать и о Дорансе? Отправили их с Луизой в это путешествие. «Одно кольцо, чтоб править всем и сущим, одно кольцо, чтоб отыскать», – подумал Ральф, смыкая ладонь вокруг обручального кольца Эда. Мгновенная боль пронзила руку, и в то же мгновение нежно поющие голоса украденных от Ропосом предметов слились в гармоничном крике триумфа. Из груди Ральфа вырвался звук, может быть, крик, а может, стон. Он поднял кольцо, крепко зажав его в правой руке. Ощущение победы пело в его венах, наподобие вина или Ральф. Он взглянул на женщину, но Луиза смотрела на то место, где лежало кольцо Эда Дипна. В ее глазах застыло выражение страха и замешательства. Где было кольцо Эда, где по-прежнему лежало кольцо Эда. Тот же самый поблескивающий золотой кружок с надписью «Э-Д». ЭД 8587 на внутренней стороне Ральф с трудом удалось сдержать охватившую его панику он разжал ладонь не ожидая что кольцо исчезло вопреки его ощущению но оно лежало в центре ладони между линией любви и линией жизни отражая зловещий красный свет страшного логова ЭД ЭД 8587 2 идентичных Кольца. Одно в руке, другое на полу. Никаких отличий, по крайней мере, Ральф таковых не видел. Луиза потянулась к кольцу, заменившему первое, и взяла в руки. Пока они рассматривали его, над полом разлилось призрачно-золотистое свечение, уплотнившееся в третье, а вручальное кольцо, как и у первых двух, по внутреннему кругу шла надпись «Эдэ». «Эдэ? Восемь пять?» 87. Ральф припомнил еще один рассказ, не длинную сказку Толкиена о кольце, а рассказ доктора Цейса, который он читал детям сестры Кэролой в начале 50-х. Прошло столько лет, но Ральф никогда не забывал эту сказку, более глубокую и волнующую, чем обычная трескотня доктора по поводу крыс и котов. Сказка называлась «Пятьсот шляп Бартоломью Каббенса». Неудивительно, что он вспомнил о ней сейчас. Бедняга Бартоломью, к несчастью, прибыл в город из деревни как раз в тот момент, когда там находился король. В присутствии Августейшего все его подданные должны снимать шляпы, и Бартоломью безуспешно пытался справиться с этой задачей. Каждый раз на месте снятой шляпы появлялась точно такая же. «Ральф, что происходит? Что это значит?» Он покачал головой, переводя по кругу взгляд с одного кольца на следующее, три одинаковых кольца, как и шляпа бедняги Бартоломью Кабинса, которую он пытался снять. Хотя нет, спустя некоторое время шляпы на голове несчастного Бартоломью стали изменяться, становясь всё более высокими и вычурными, не уже ли то же самое будет происходить и с кольцами? Ральф, ты уверен? Нет, он так не считал. Подняв первое кольцо, Ральф испытал резкую боль, Луиза однако не выказала никаких признаков физического дискомфорта, и голоса, я не слышал их крика, когда Луиза поднимала второе кольцо. Ральф наклонился и подобрал третье кольцо. Ни боли, ни крика предметов, составлявших стены помещения, лишь тихое пение, а в это время на месте предыдущих колец — Материализовалась четвертая. Но Ральф едва взглянул на него. Он смотрел на первое кольцо, лежащее между линией любви и линией жизни на ладони правой руки. — Одно кольцо, чтоб править всем и сущим, — подумал он. — Одно кольцо, чтобы связать их всех. — И это именно ты, красавчик. Все остальные — подделка. — Ведь можно и проверить. Ральф приложил кольца к ушам. Кольцо в левой руке молчало. правой же, то которое он извлёк из савана издало слабое эхо последнего вскрика чёрного шара. Кольцо в правой руке было живым. Ральф, холодное, требовательное пожатие руки Луизы, Ральф взглянул на женщину и выбросил кольцо из левой руки. Он поднял другую руку и, как в телескоп, внимательно посмотрел на напряжённое Удивительно молодое лицо Луизы сквозь кольцо. Вот оно. Остальные лишь чисто мнимые наподобие чисел в сложной математической задаче. Эти кольца ничего не значат. Ральф поколебался, не зная, что ответить, потому что кольца были важны, но Ральф не знал, как облечь интуитивное понимание в слова. Пока фальшивые кольца продолжают появляться на полу наподобие шляп на голове бедняги Бартоломео, будущее, представленное саваном вокруг общественного центра Дэри, оставалось единственным возможным будущим. Однако первое кольцо, украденное тропусом Уэда, возможно, когда тот спал рядом с Элен в уютном домике, опустевшем теперь, могло всё изменить. Дубликаты являлись фальшивками, сохраняющими форму К так спицы, лучами расходящие из ступицы, сохраняют форму колеса. Оригинал, однако. Ральф подумал, что оригинал и был самой ступицей. Одно кольцо, чтобы связать их всех. Он с силой сжал кольцо, ощущая, как оно врезается в ладонь, затем опустил в карман. «Одного нам не сказали насчет «ка», — подумал Ральф. «Они не предупредили об изворотливости». Точно так старая, умудренная жизнью рыба не срывается сразу с крючка, а продолжает биться в руке, пытаясь вырваться на свободу. Похоже на карабканье по песчаной дюне, через каждые два шага вперед скатываешься на шаг назад. Они отправились в Хайридж и выполнили что-то. Но Ральф не знал что, хотя Доранс и заверил их в правильности действий. Согласно старине Дору, главную задачу им предстояло выполнить здесь. Они пришли сюда и взяли украденное у Эда, но этого было по-прежнему недостаточно. Почему? Потому что Ка – это рыба. Ка – песчаная дюна. Ка – колесо, не желающее останавливаться, и сминающее все на своем пути. Колесо с невероятным количеством спиц. Но больше всего Ка походило на кольцо. на обручальное кольцо. Внезапно Ральф понял, что разговоры на больничной крыше и все попытки Дорнса объяснить не могли выразить суть происходящего. Необозначенный статус Эда, его неустойчивое положение между предопределением и слепым случаем плюс встреча с битого столку Эда с Атропосом наградили его огромной силой. Открылась дверь, в которую проник демон по прозвищу Кровавый царь, обладающий большей мощью, чем Клото, Лахесис и Атропос, вместе взятые. И вряд ли этого демона может остановить Ральф Родерс. Ральф. Одно кольцо, чтоб править всем. Луиза. Одно кольцо, чтоб искать. О чём ты говоришь? Он похлопал по карману, ощущая выпуклость кольца Эда, затем обнял женщину за плечи фальшивые кольца подделки спицы но вот эта ступица убери ступицу и колесо не сможет повернуться ты уверен да он был уверен но не знал как всё сделать да а теперь идём выберемся отсюда пока ещё есть возможность Ральф предоставил Уизе возможность первой пролезть под обеденным столом, затем, опустившись на колени, последовал за ней. На мгновение он задержался и оглянулся через плечо. Его глазам предстало ужасное зрелище. Хотя жужжание не вернулось вокруг фальшивого кольца, образовывался саван, приглушая сверкание золота. Ральф, как заворожённый, смотрел на происходящее, затем усилием воли отвёл взгляд. и пополз дальше. Ральф опасался, что они потратят ценное время, кружа по запутанному лабиринту склада Тропоса. Но возвращение назад оказалось делом не трудным. Их собственные следы тающие, но вполне видимые, оказались отличным гидом. Когда ужасная комната осталась позади, Ральф почувствовал себя немного сильнее. Однако Луиза шаталась из стороны в сторону. Ощутивший в грязном обитальще отропысы Луиза навалилась на Ральфа всем своим весом. Он справился. О её самочувствии Луиза пожав плечами вымученно улыбнулась: "Мои проблемы связаны с пребыванием в этом месте, и неважно, насколько высоко мы поднялись, всё равно здесь ужасно". Как только я попаду на свежий воздух, мне станет лучше, честно. Ральф надеялся, что она права. Теперь, входя в логово отропца, он уже придумывал предлог, чтобы отправить Луизу вперёд. Это дало бы ему возможность быстро обыскать помещение. Если он не найдёт Серги, то это значит, что они всё ещё в ушах отропца. Ральф заметил, что комбинация вновь выглядывает из-под юбки Луизы. Не хотел сказать я об этом, когда боковым зрением уловил неясное движение. Он подумал, что на обратном пути они забыли об осторожности, возможно, виной тому усталость, и теперь за беспечность им придётся заплатить высокую цену. Луиза осторожно. Слишком поздно. Ральф почувствовал, как дёрнулась её рука, когда создание в грязном халате обхватило её за талию и потащило назад. Голова тропаса доходила Луизи лишь до подмышек, однако карлик всё же простёр своё грязное лезвие над ней. Когда Ральф инстинктивно бросился к тропасу, тот опустил скальпель, касаясь лезвием жемчужно-серой верёвочки, выходящей из нимбова вокруг головы Луизы. Карлик Оскалил зубы в торжествующей ухмылке. «Ни шага вперед! Шот-таймер! Ни единого!» Ну что ж, по крайней мере, ему не надо беспокоиться об украденных серьгах Луизы. Те сверкали в мочках ушей Атропоса. Скорее, именно их вид, а не окрик, удержал Ральфа на месте. Скальпель поднялся вверх, но только чуть-чуть. Кажется, вы у меня кое-что забрали, шоттры. Не надо отрицать. Я знаю. А теперь вы мне его отдадите. Скальпель вновь приблизился к верёвочке Луизы и тупым концом погладил её. Ты вернёшь мне его, иначе эта сука умрёт прямо у тебя на глазах. Ты будешь стоять и наблюдать, как её аура превращается в чёрный саван. Нравится такая перспектива. Отдавай кольцо.